Глава девятнадцатая. Улыбка доктора изменила всю атмосферу вокруг него. В прошлом кирицис редко улыбался. Страдания и тревоги других людей были краеугольным камнем его жизни, и они редко давали ему повод для веселости. Он жил в одиночестве в Эраклеоне, целыми днями трудился в госпитале, и те немногие часы, что проводил вне его, посвящал чтению и сну. Но теперь в его жизни появилось что-то еще – красота женского лица. Для персонала госпиталя в Ираклионе, для Лапакиса и для прокаженных, что стали его постоянными пациентами, он был тем же, что и всегда – преданным делу, целеустремленным и непрошибаемо серьезным, а кто-то сказал бы, что и лишенным чувства юмора – ученым но для Марии он стал совершенно другим человеком. Мог ли доктор стать в будущем ее спасителем, она не знала, но он уже словно спасал ее понемногу каждый раз, когда пересекал пролив и заставлял ее сердце биться сильнее. Мария снова стала женщиной, а не просто пациенткой, которая на скалистом берегу ожидала смерти. Хотя в эти первые дни осени уже начало холодать, Мария ощущала в Николаусе-Керитсисе все нараставшее тепло. Приезжая на их островок каждую среду, он всякий раз задерживался, чтобы поговорить с ней. Сначала разговоры длились не больше пяти минут, но со временем они становились все дольше и дольше. Отличаясь повышенной пунктуальностью и зная, что должен вовремя явиться на прием в госпитале, доктор стал пораньше приезжать на остров, чтобы позволить себе дольше видеть Марию. Георгис, который все равно каждый день поднимался в шесть утра, был только рад привозить Киритсиса в половине девятого, а не в девять, и видеть, что Мария приходит поговорить с доктором каждую среду. Она все так же встречала его лодку, но не ради отца. Киритсис, будучи обычным человеком немногословным, рассказывал Марии о своей работе в Ираклионе Я объяснял суть исследований, в которых он участвовал. Он рассказал, как война прервала эту работу и чем он занимался все эти годы, в деталях описывая уничтоженные бомбами города, в которых оставшиеся медицинские работники должны были стоять на посту почти круглые сутки, чтобы позаботиться о больных и раненых. Рассказывал о поездках на международные конгрессы в Египте и Испании, где специалисты со всего мира делились своими идеями и распространяли новейшие теории. Рассказывал и о разных препаратах, которые испытывались в последнее время, и говорил, что он на самом деле о них думает. Время от времени доктору приходилось напоминать себе, что эта женщина его пациентка и может со временем стать участницей группы добровольцев для испытания нового лекарства на спинолонге. Иной раз он ловил себя на мысли, что странно было, найти друзей на этом крохотном островке. Не только его старого знакомого Лапакиса, но и вот эту молодую женщину. Мария внимательно слушала Киритсиса, но мало что говорила о собственной жизни. Она чувствовала, что ей нечем особо поделиться. Ее существование теперь стало таким ограниченным, так сфокусировалось на одном. Но насколько то было видно Керитсису, люди на спинолонге вели такую жизнь, которой можно было почти что позавидовать. Они занимались своими делами, посиживали в кофейне, смотрели новые кинофильмы, ходили в церковь и помогали друзьям. Они жили в коммуне, где все знали друг друга и были связаны между собой. В Ираклионе же Киритси смог каждый день в течение недели проходить из конца в конец по самой людной улице и не увидеть ни единого знакомого лица. Для Марии такими же жизненно необходимыми, как встречи с доктором Киритсисом, стали и ее еженедельные встречи с Фатини. Но свидание с подругой она в последние дни ожидала со страхом. «И что, на этой неделе тоже видели, как он выходил из того дома?» В очередной раз спросила она, как только Георгис отошел достаточно далеко. «Раз-другой видели», — ответила Фатини. «Но только когда и Андреас там был». Начался сбор оливок, так что он больше бывает дома. Маноли с Андреасом осматривали прессы и потом вместе вернулись в большой дом к ужину. Может быть, твой брат все это просто вообразил? Если бы Маноли и Анна стали любовниками, Маноли уж точно не стал бы ужинать с Андреасом, так ведь? Почему же нет? Как раз наоборот. Если бы он перестал приходить, подозрений стало бы больше. не была права. Анна тратила много времени на то, чтобы к вечеру быть безупречно причёсанной, иметь свежий маникюр. Она надевала самое красивое платье и играла двойную роль: хорошей жены перед мужем и доброжелательной хозяйки дома перед его двоюродным братом. Она без труда справлялась с ситуацией, и можно было не опасаться, что она случайно бросит на Маноле кокетливый взгляд или обронит лишнее словечко. Для Анны подводные течения лишь добавляли удовольствие от игры на воображаемой сцене и остроты ощущений. А когда приходили родители Андреаса, и напряжение возрастало, Анна еще сильнее наслаждалась своей тайной. «Тебе понравилось, как прошел вечер?» спрашивала она Андреаса позже, в темноте супружеской спальни. «Да, а что?» «Просто так спросила», — отвечала Анна, А когда они начинали заниматься любовью, она ощущала тяжесть тела Маноли и слышала его низкие стоны. И почему бы Андреас стал в чем-то сомневаться? Он засыпал во тьме комнаты с закрытыми ставнями, молчаливый и спокойный. Неожиданная жертва страсти Анны к другому человеку, мужчине, с которым она могла предаваться наслаждениям лишь при дневном свете. Анна не видела в этой ситуации ничего противоестественного. У нее ведь не было выбора. Маноли появился в ее жизни совершенно неожиданно, и ее реакция на него была стихийной. Свобода воли никакой роли во всем этом не играла, и ей даже в голову никогда не приходило, что могло быть иначе. Присутствие Маноли электризовало ее, заставляло шевелиться все волоски на ее теле, вызывая острое желание ощутить его прикосновение. По-другому и быть не могло. Она говорила себе, я не могу с этим справиться. И в те дни, когда Андреас уезжал на самые дальние участки, причесывалась особенно старательно и ждала Маноли к обеду на своей кухне. Я ничего не могу с этим поделать. Маноли был кровным родственником ее мужа и, обладая Анна всей силой воли мира, она не смогла бы прогнать его. Она попалась в ловушку, но не была из тех жертв, что жалуются. Андреас, хотя все и происходило под крышей его дома, даже в малой мере не подозревал того, что Анна предает мужа в его же постели, а их мечальные короны становятся свидетельством ее вероломства. Андреас совершенно не задумывался о Маноле. Он был рад тому, что кузен вернулся, наконец, из своих путешествий, но предоставил заботы о нем своей дорогой матушке, которая ужасно тревожил то, что племяннику уже за 30, а он до сих пор не женат. Андреас сожалел о том, что намечавшийся брак с сестрой его жены наткнулся на столь непреодолимое препятствие, но думал, что рано или поздно Двоюродный брат найдет другую подходящую женщину и приведет ее в семью. Что касается Алифтерии, она, конечно, жалела о том, что милая невеста ее племянника исчезла из их жизни, но еще больше ее беспокоили смутные подозрения о неких отношениях между Манолей и женой сына. Но ничего определенного она не замечала и иной раз говорила себе, что все это лишь плод ее воображения. Все казалось неуловимым, как тень пробежавшего облачка. Мария с содроганием думала о том, как могла вести себя Анна. Ее сестра никогда ведь не осторожничала, и вряд ли что-то могло ее изменить. Но по-настоящему Мария тревожилась не из-за Анны, а из-за того, как все это могло отразиться на их отце. Ему ведь и без того немало досталось. Неужели ей не стыдно? Пробормотала она. «Не уверена, что она вообще на это способна», ответила Фатини. Женщины пытались говорить о другом, но разговор постоянно сворачивал на непорядочность Анны. Подруги рассуждали о том, как долго все это может продолжаться, наверное, когда Анна вдруг бросит на Маноли неосторожный взгляд и заставит Андреаса на мгновение замереть и задуматься. Прежнее чувство Марии к Маноли Мало-помалу испарилась, и теперь она думала лишь о том, что не в силах что-либо изменить. Стоял уже конец октября. Зимние ветра набирали силу и вскоре станут пронизывать насквозь даже самое толстое пальто и самые плотные шерстяные шали. Марии начало казаться, что невежливо заставлять доктора Кирициса подолгу стоять на берегу, но мысль о том, чтобы отказаться от разговоров с ним, казалась ей невыносимой. Ей нравилось разговаривать с этим человеком. У них никогда не иссякали интересные темы, хотя Мария и чувствовала, что сама может сказать мало интересного. Она поневоле сравнивала эти беседы с тем, о чем они говорили с Маноли. Я уже них постоянно подшучивал и кокетничал, но в разговорах с доктором Киритсисом не было и намека на флирт. «Мне хочется понять, каково это на самом деле — жить здесь», — сказал однажды доктор, когда ветер завывал вокруг них. «Но вы же видите остров каждую неделю. Вы должны знать его так же хорошо, как и я», — недоумевая ответила Мария. «Я смотрю на него, но я его не вижу», — возразил доктор. «Мне доступна только внешняя сторона». Это совсем не то. Может быть, вы бы захотели зайти ко мне домой выпить кофе? Мария мысленно время от времени уже произносила эти слова, но когда они сорвались с языка, девушка с трудом узнала собственный голос. Кофе? Киритсис отлично все слышал, но повторил последнее слово, просто чтобы сказать что-нибудь в ответ, не молчать. Хотите? Выглядело это так, словно Мария внезапно выдернула доктора из неких мечтаний. Да, думаю, мне бы хотелось. Они вместе прошли через туннель. И хотя были врачом и пациенткой, шли бок о бок, как равные. Оба сотни раз миновали эту венецианскую стену, но на этот раз путешествие оказалось совершенно другим. Киритсису уже много лет не доводилось вот так идти по улице рядом с женщиной, а Мария, шагая рядом с мужчиной, который не был ее отцом, вдруг ощутила застенчивость, какую не испытывала с самого детства. Кто-то мог увидеть и сделать неверные выводы. «Он доктор!» — хотелось отчаянно закричать Марии, защищаясь от сплетен. Она быстро повела Киритсиса через небольшой переулок, начинавшуюся вблизи туннеля, и они вошли в ее дом. Мария принялась готовить кофе. Она знала, что у кирициса мало времени, и ей не хотелось, чтобы он опоздал к началу приема больных. Пока Мария хлопотала, собирая на стол сахар, чашки и блюдца, Киритсис осмотрел комнату. Здесь было куда уютнее и наряднее, чем в его собственной маленькой квартирке в Эриклионе. Он отметил и вышитую скатерть, и фотографию молодой Кирии Петракис с Марией и еще одной девочкой. Увидел аккуратный ряд книг на полке, банки и кувшины с сушеными травами, пучки лаванды, сохнувшие под потолком. Увидел порядок и домовитость, и все это согрело его. Теперь, когда кирицис находился на территории Марии, Доктор почувствовал, что надо заставить девушку поговорить о ней самой. Тем более, что был один вопрос, который ему очень хотелось задать. Кирицис много знал о проказе, о ее симптомах, о ее эпидемиологии и патологии, но совершенно не представлял, каково это – чувствовать себя прокаженным. И до сих пор ему даже в голову не приходило расспросить об этом кого-нибудь из больных. «Каково это?» — решился он, наконец. «Каково это заболеть лепрой?» Вопрос показался очень личным, но Мария ответила без колебаний. «В каком-то смысле я себя чувствую такой же, как год назад, но я другая, потому что меня отправили сюда», — ответила она. «Это немножко похоже на тюрьму, во всяком случае для таких, как я» кого болезнь не мучает изо дня в день. Здесь разве что замков на дверях нет, да решеток. Как только Мария произнесла это, она мысленно вернулась в то холодное осеннее утро, когда она покинула плаку, направляясь на Спиналонгу. Жизнь в колонии прокаженных определенно не была тем, чего она желала. Но теперь Мария думала и о том, какой могла стать ее жизнь с Маноли не превратилась бы она в другую тюрьму. Что за человек этот Маноли, если он способен предать собственную семью? Иуда, оскорбившие доброту и гостеприимство, оказанные ему. Да, Марию тогда захватило его обаяние, но теперь она понимала, что судьба, возможно, сберегла ее. Маноли ведь был человеком, с которым Мария ни разу не говорила о чем-то более серьезном, чем сбор урожая оливок или музыка Миккеса Теодоракиса, или стоит ли устраивать праздник какого-либо святого в Элунде. Да, поначалу вся эта легкость привлекала ее, но теперь Мария поняла, что, пожалуй, больше ничего в Маноле и не было. Жизнь с ним могла превратиться в другой вид пожизненного заключения, ничуть не лучше того, к которому приговорила ее спиналонга. Но здесь и много хорошего, добавила она. Есть прекрасные люди вроде Элпиды Кантамарис и папа Димитрию и Димитрия. Они сильны духом. Если хотите знать, несмотря на то, что они здесь намного дольше меня, они никогда не жалуются. Замолчав, Мария налила кофе в чашку и предложила Киритсису. Она слишком поздно заметила, что рука у него сильно дрожит, и когда доктор взял чашку, она упала на пол. Темная лужица растеклась по каменному полу и воцарилось неловкое молчание. Мария не сразу бросилась в кухонное раковине за тряпкой. Она ощутила огромное смущение доктора и постаралась помочь. «Не беспокойтесь, все в порядке», — сказала она, вытирая лужицу и собирая осколки фарфора в мусорное ведро если только вы не обожглись. «Ох, простите меня, мне ужасно неловко», пробормотал кирицис «Мне ужасно жаль, что я разбил вашу чашку. Глупо с моей стороны». «Да не беспокойтесь вы, подумаешь, чашка». Конечно, на самом деле это была особенная чашка, одна из сервиза, привезенного матерью Марией на плаку, но девушка понимала, что упоминать об этом не следует. Зато Мария испытала облегчение от того, что кирицис оказался не столь совершенным, не столь непогрешимым, каким выглядел на берегу. «Наверное, не стоило мне приходить», — пробормотал кирицис Он хотел сказать, что разбитая чашка послужила знаком того, что не следовало ему нарушать правила профессиональной этики, в которую он так сильно верил. А придя в дом Марии по причине немедицинской, он пересек границу отделявшую врача от пациента. «Конечно, вам стоило зайти. Я же вас сама пригласила, и мне было бы неприятно, если бы вы отказались». Мария выпылила это невольно и куда более горячо, чем хотела бы. Это удивило не только доктора Киритсиса, но и саму Марию. Теперь они действительно стали равны. Оба потеряли самообладание. «Прошу вас, задержитесь немножко, выпейте все-таки кофе». Глаза Марии так умоляюще смотрели на доктора, что ему ничего не оставалось, как согласиться. Мария достала из сушилки другую чашку и на этот раз, наполнив ее кофе, поставила чашку на стол перед доктором ради безопасности. Оба они пили кофе, не говоря ни слова. Иногда в молчании ощущается неловкость, но только не на этот раз. Наконец, Мария разрушила чары. Я слышала, несколько человек начинают принимать какое-то новое лекарство. Оно поможет? И давно хотелось спросить об этом. «Оно еще не проверено, Мария», — ответил Киритсис. «Но мы надеемся. У этого лекарства есть некоторые противопоказания» так что на этой стадии нам приходится соблюдать повышенную осторожность. И что это за лекарство? Оно называется диафенилсульфон, но чаще его называют допсоном. Оно создано на основе серы и потенциально ядовито. Но суть тут в том, даст ли оно улучшение. Значит, это все же не волшебное зелье произнесла Мария, стараясь не выдать своего разочарования. «Боюсь, что нет», — кивнул Керитсис. «Пройдет еще много времени, прежде чем мы поймем, можно ли им кого-то вылечить. Боюсь, даже слишком много». «Значит, вы сможете еще раз зайти ко мне на кофе?» «Очень на это надеюсь. Вы готовите удивительный кофе» доктор кирицис понимал что его ответ прозвучал в каком то смысле бестактно и что он как бы проявлял интерес к будущим визитам исключительно из за качества напитка а он то подразумевал нечто совершенно другое что ж мне пора идти сказал он пытаясь скрыть смущение спасибо с этими словами кирицис напряженно попрощался и ушел а мария Перемывая чашки и подметая пол, чтобы убрать последние мелкие осколки разбитой чашки, вдруг заметила, что напевает. Она чувствовала нечто такое, что могла описать только как душевную легкость. Мария наслаждалась этим новым ощущением и вопреки всему надеялась, что оно ее не покинет. Весь день Мария словно летала над землей. У нее было множество дел и каждая из них доставлял ей удовольствие. Закончив наводить порядок, она уложила кувшин с отваром из своих трав в простую корзину и отправилась повидать Элпиду Кантамарис. Пожилая женщина редко запирала двери, и Мария вошла в дом. Элпиду она нашла в постели, бледную, но все же сидевшую, опираясь на подушки. «Элпида, как ты себя сегодня чувствуешь?» Вообще-то намного лучше, ответила та, благодаря тебе. Это благодаря природе, а не мне, поправила ее Мария. Хочу приготовить тебе еще одну настойку. Пока пей вот это. По чашке через три часа. А вечером я еще кое-что принесу. Впервые за несколько недель Элпида Кантамарис действительно начала чувствовать себя хорошо. Режущие боли в желудке, мучившие ее, похоже, отступали. И Элпида ничуть не сомневалась, что это результат успокоительного действия травных отваров и настоек, которые Мария готовила для нее. И хотя кожа на немолодом лице обвисла, одежда болталась на Элпиде, как на вешалке, к ней начал возвращаться аппетит, теперь она даже могла представить, что вскоре сможет есть, как обычно. Убедившись, что Элпида устроена удобно, Мария ушла. Она собиралась вернуться сюда еще и вечером, чтобы проверить, выпила ли ее пациентка следующую порцию лекарства, но пока что ей нужно было зайти еще и в блок, как называли на острове, многоквартирный дом. Он стоял в конце главной улицы и по-прежнему не пользовался популярностью. Стоя на вершине холма, дом выглядел одиноким и заброшенным. Большинство людей предпочитали уют турецких и итальянских домиков. Близость старых домов друг к другу помогала сохранить чувство общности, которое значило для местных жителей гораздо больше, чем яркие осветительные приборы и современные жалюзи. В этот день Мария отправилась туда, потому что четыре квартиры стали домом для прокаженных, которые уже не могли заботиться о себе. Поражение их ног привело к ампутации, а руки этих людей, похожие на когтистые скрученные лапы, не позволяли им справиться даже с самыми простыми домашними делами. Лица же у них были уже изуродованы до неузнаваемости. В любой другой ситуации жизнь этих людей стала бы жалкой и предельно несчастной. Даже здесь и сейчас кое-кто из них постоянно пребывал на грани крайнего отчаяния, но усилия Марии и еще нескольких женщин не давали им перешагнуть эту грань. Тем что эти люди ценили превыше всего, было их уединение. Для одной молодой женщины, чей нос совершенно провалился в результате болезни, а глаза из-за лицевого паралича всегда оставались открытыми, взгляды колонистов были просто невыносимы. Иногда по ночам она выбиралась из дома и прокрадывалась в церковь, чтобы в одиночестве помолиться перед темными иконами и вдохнуть успокоительный аромат горящих свечей. Но в другое время не выходила, разве только раз в месяц, на прием в госпиталь, где доктор Лопакис зарисовывал изменения ее язв и припухлостей и прописывал лекарства, чтобы помочь ее уму и телу одолеть постоянное состояние бодрствования и погрузиться пусть в короткий, но благословенный сон. Другая женщина, постарше, потеряла одну руку. Такую высокую цену она заплатила за пару сильных ожогов, которые получила всего за несколько месяцев до того, как попала на остров, когда готовила еду для своей семьи. Доктор Лопакис сделал все, что было в его силах, чтобы вылечить эти язвы, но инфекция его опередила, и ему не оставалось ничего другого, как ампутировать руку. Вторая рука этой женщины скрючилась. Она еще кое-как могла удержать вилку, но не в состоянии была справиться с консервной банкой или застегнуть пуговицу. Каждый из более чем десятка самых тяжелых больных, что жили в этом доме, находился в постоянном страхе. Большинство этих людей прибыли на остров в состоянии крайнего истощения. Несмотря на все заверения, что болезнь еще далека от того, чтобы полностью их погубить, они ничему не верили. Они полностью соответствовали библейскому образу прокаженных и уже почти потеряли человеческий облик, оставаясь внешне людьми. Мария делала покупки и готовила еду для этих людей, находившихся в последней стадии заболевания. Она уже не замечала их уродства, просто готовила обед и некоторым помогала поесть. Марию никогда не оставляла мысль о том, что и ее мать могла быть вот такой же. Никто ничего такого ей не говорил, но Мария, поднося ложку к губам несчастных, надеялась, что Элене все-таки не пришлось так страдать. А себя Мария считала одной из счастливчиков, она ведь была очень крепкой, а эти люди? Окажется новое лекарство эффективным или нет, для них не имеет значения их искалеченные тела уже не восстановить. Большинство жителей на Крите думали, что все прокаженные так же искалечены болезнью, как эти бедолаги. Одна только мысль о подобном уродстве вызывала у них отвращение. Они боялись за себя, за своих детей и ничуть не сомневались в том, что бацилла, жившая на спинолонге, могла благодаря ветру добраться и до их собственных домов. Даже в плаке были люди, страдавшие таким же непониманием. А в последние несколько лет появилась и еще одна причина неприязни к колонии. Весьма преувеличенные слухи о богатстве афинин вызывали в людях все нараставшие чувства злобы, в особенности разгоравшиеся в самых бедных поселениях на склонах гор, Селесе и в Рухасе. Там ведь люди не имели даже дохода от рыбной ловли, как в плаке. Они то отчаянно боялись что и сами могут закончить жизнь на спинолонге, то кипели завистью при мысли, что прокаженные живут куда лучше их. Эти страхи сидели очень глубоко, хотя и не имели под собой никакой почвы. В один из февральских дней возник новый слух. Он появился из случайного замечания какого-то человека, мгновенно распространился, как лесной пожар от брошенной спички – и с устрашающей скоростью понесся по всем окрестным деревням и городкам от Элунды на юге до Вилхадии на северном побережье. Люди говорили, что мэр Селеса отвез своего десятилетнего сына в госпиталь в Ираклионе. Мальчика должны были обследовать, поскольку у него заподозрили проказу. Наверное, болезнь добралась со Спиналонги до Большого острова в течение дня собрались целые тучи нелепых домыслов в каждой деревне нашелся свой зачинщик долго копившиеся страхи и отвращения вскипели и вырвались наружу люди начали собираться в плаку намереваясь разгромить островок рассуждали возбужденные люди весьма нерационально предполагалось что если спинолонгу разгромить то туда больше не станут присылать прокаженных И греческому правительству по неволе придется найти для колонии новое место. Еще людям казалось, что если возникнет угроза Спинолонге, то богатые Афиняне сами потребуют, чтобы их поселили в более безопасном месте. В любом случае местные избавились бы от этого грязного пятна на их земле. Толпа предполагала захватить все рыбацкие лодки, какие только найдутся, и высадиться на Спинолонге под покровом темноты. К пяти часам дня, в ту среду на причале в Плаке, собралось уже не меньше двухсот человек, в основном мужчин. Георгес видел, как подъехали первые грузовики, из них высыпали люди и побежали вниз к причалу. Он был ошеломлен, как и все жители Плаки. георгису пора было ехать забирать Киритсиса, но сначала ему пришлось протолкаться сквозь толпу к своей лодке, и пока он туда добирался, услышал обрывки разговоров. «Сколько человек могут сесть в одну лодку? А у кого мы возьмем бензин? Проверьте, чтобы баки не были пустыми!» Один из зачинщиков заметил немолодого человека, шедшего к своей лодке, и агрессивно набросился на его. «Куда это ты собрался?» «Мне нужно на остров забрать доктора», — ответил Георгис. Какого еще доктора? Одного из тех докторов, что там работают, пояснил Георгис. А зачем это прокаженным доктора? Извидельно поинтересовался главарь заигравшей толпой. Несколько человек захохотали и засвистели, и Георгис поспешил оттолкнуть лодку от причала. Все его тело похолодело от страха, руки отчаянно дрожали, сжимая руль маленькая лодочка подпрыгивала на волнах разыгравшегося моря это путешествие показалось георгису долгим как никогда уже издали он заметил темный силуэт керитсиса и поскорее подвел лодку к каменной стенке причала доктор не стал привязывать канат а сразу прыгнул в лодку у него был очень тяжелый день и ему хотелось поскорее попасть домой в сумерках Керитсис едва мог рассмотреть лицо Георгиса, скрытые полями шляпы, но голос старого рыбака прозвучал необычно, напряженно. «Доктор Керитсис?» Георгис почти задыхался. «Там целая толпа собралась. Думаю, они хотят напасть на спиналонгу. «О чем это ты?» «Туда сотни человек приехали. Не знаю, откуда они, но они собирают лодки и уже принесли несколько канистр бензина». Они, наверное, вот-вот отчалят. Керитсис буквально онемел и от мысли о глупости всех тех людей и от страха за обитателей острова. Но времени почти не было. Решить все нужно было очень быстро. Если он поспешит обратно за стену, чтобы предупредить прокаженных, то напрасно потеряет время. Лучше отправиться навстречу этим сумасшедшим и переубедить их, «Нам нужно туда. Быстрее!» — заторопил он Георгиса. Георгис развернул лодку. На этот раз ветер дул ему в спину, и лодка быстро преодолела расстояние между Спиналонгой и плакой. К тому времени люди на берегу уже зажгли факелы, а как раз в тот момент, когда лодка Георгиса причалила, прибыл еще один грузовик с мужчинами. Толпа зашумела, увидев лодку Георгиса, и Керитсиса, выходящего на сушу. Люди расступились перед каким-то высоким, широкоплечим мужчиной, явно их вожаком. «Эй, ты кто такой?» Насмешливым тоном спросил он Керитсиса. «Катаешься в колонию прокаженных туда и обратно, когда тебе вздумается?» Толпа затихла, с удовольствием ожидая продолжения. «Меня зовут доктор кирицис Я сейчас лечу нескольких пациентов на острове новым препаратом. Уже есть признаки того, что они могут исцелиться. О, саркастически захохотал мужчина. Эй, вы только посмотрите на него. Слыхали, да? Прокаженные-то поправляются. Да, есть большая вероятность этого. Ну а если мы этому не поверим? Неважно, верите вы в это или нет. Кирицис весьма демонстративно подчеркнул слово «вы». Он полностью сосредоточился на вожаке. Доктор прекрасно понимал, что без толпы этот хулиган ничего не стоит. «Ну а нам-то что с того?» Презрительно спросил вожак, окидывая взглядом толпу, выжидающую застывшую на пирсе. Лица людей освещал огонь факелов. Вожак теперь старался расшевелить всех. Он недооценил этого худощавого мужчину, который сумел привлечь к себе куда больше внимания, чем можно было ожидать от такого хилого с виду типа. «Если ты хоть пальцем коснешься кого-нибудь из больных на острове, — сказал Киритсис, — ты окажешься в тюремной камере, и эта камера будет темнее и страшнее, чем самые дурные из твоих кошмаров. А если хотя бы один больной погибнет, тебя будут судить за убийство». «Я об этом лично позабочусь». По толпе пробежал говорок, и тут же все снова затихли. Вожак почувствовал, что теряет сторонников. А Кирицис заговорил снова. Его решительный голос наполнил тишину. «Ну и что ты намерен делать? Спокойно уйти домой или навредить самому себе?» Люди начали переглядываться. Поднялась суматоха, факелы погасли один за другим, погрузив причал почти в полную темноту. А собравшиеся понемногу потянулись к своим грузовикам. Все их желание уничтожить спинолонгу куда-то испарилось. Вожак в полном одиночестве развернулся и пошел к центральной улице Плаки. Но на ходу он обернулся, чтобы еще раз глянуть на доктора мы с этим твоим лекарством разберемся крикнул он, если оно не поможет мы вернемся поверь моему слову все время этой стычки георгий Петракис оставался в своей лодке наблюдая за происходящим сначала со страхом а потом с восхищением. он изумлялся тому как доктор кирицис сумел разогнать толпу казалось просто невероятным что один-единственный человек способен противостоять банде хулиганов, настроенной сжечь дотла колонию прокаженных. Акеритсис, хотя и выглядел совершенно спокойным и уверенным, внутренне боялся за собственную жизнь. И не только в этом было дело. Он боялся за жизнь каждого больного на островке. Но когда его сердце перестало колотиться так, словно собиралось выскочить из груди, доктор осознал, что было еще нечто, придавшее ему храбрости и позволившее противостоять толпе. Это была мысль о том, что опасность грозит любимой женщине. Обманывать себя не стоило. Именно Марию он так отчаянно стремился спасти.